Глава 4. Новые знакомства Утро началось с омерзительного писка коммуникатора и дичайшей головной боли. Оказалось, что чрезмерно заботливый Анчоус заранее завел будильник, чтобы я успела вовремя выписаться из Азумрудной лагуны. 11.07 показывал хронометр, когда я все-таки осилила нащупать на наручном коммуникаторе кнопку выключения. Голова была словно налита свинцом, и любое движение глазами заставляло морщиться от тупой боли в висках. Я с трудом отыскала в дорожной сумке аптечку, а в ней таблетки обезболивающего. Положила в рот сразу три. Запивала я водой прямо из душа, так как ради бутилизированной питьевой воды Мне пришлось бы пересекать еще и гостиную. Не знаю, как долго я стояла, не шевелясь под струями, с запрокинутой головой и открытым ртом, и все никак не могла утолить мучившую меня жажду. Лишь когда нестерпимая тошнота постепенно стала униматься, а мысли в голове стали менее хаотичными, я выбралась из душа. Вот так за первый день своего пребывания на Зоннане Я успела искупаться в настоящем соленом море, научиться плавать, поссориться с отцом, потратить почти все накопленные кредиты, подраться с траском и напиться. Я хмыкнула, понимая, что один только день моей свободной жизни оказался насыщеннее, чем последние семь лет моей непрерывной зубрежки предметов в четырех стенах. Я наскоро обтерлась и, не просушивая волосы, потянулась к одежде. Неожиданно из кармана вчерашней толстовки выпал заламинированный лист с золотыми вензелями и незнакомыми каракулями. Что это? Если весь вчерашний день я помнила достаточно хорошо, то воспоминания о вечерних, или точнее, ночных событиях в «Трёх пингвинах» поначалу давались мне с трудом, но всё же давались. «Точно!» Это же пропуск на транспортник космического флота. Память услужливо подкинула темно-синий форменный комбинезон капитана с эмблемой военных сил Объединенных Миров, а затем наш разговор с мужчиной и его предложение войти в ряды ккафомцев. Все было как в тумане, но, судя по листку в моих руках, мне это не приснилось». Я тяжело опустилась на кровать, не зная, что дальше делать. С одной стороны, одна часть меня безумно хотела стать кадетом космического флота. Я помнила, как горели огнем глаза капитана, когда он рассказывал о рейдах и атаках Трасков, о том, как три месяца проводил зачистку на нейтральной планете, а оказалось, что существа, которых изначально приняли за животных, были более чем разумны. Капитан рассказывал о черных дырах, кротовых норах, карликовых звездах, газовых гигантах и астероидных поясах, которые ему довелось увидеть. А я слушала и слушала и откровенно завидовала. Это же была несбывшаяся мечта моего детства. Хотела ли я стать кадетом космического флота? До безумия, до зуда в кончиках пальцев да дрожи в коленях, да тахикардии, я готова была все бросить и рвануть без оглядки. С другой стороны, я понимала, что капитан валлуни сделал мне это предложение лишь под действием паров алкоголя. Разве имела я право на то, чтобы прийти на этот транспортник, показать бумагу и занять чье-то чужое место? Тем более, что, как рассказывал капитан Стивен, в космический флот хотят попасть многие, а попадают лишь единицы. Вступительные экзамены, отборочные испытания, общегалактический язык. Я посмотрела на себя в зеркало. Симпатичный, женоподобный парень, чересчур худой, зато с большими синими глазами, без ярко выраженной мускулатуры, но и без лишнего веса. Я мысленно воссоздала перед глазами образ мускулистого капитана Валуни перед которым спасавал даже рептилоид, и поняла, что сколько бы ни качалось, никогда не стану и на треть такой же крупный и сильный, как знакомый мне офицер. Скрутила бумагу в трубочку и сунула обратно в кенгуру карман толстовки. Надо будет кинуть в утилизатор, как только увижу. И дело даже не в том, что я никогда не догоню парней по физической форме, а в том, что я девушка, Да, моя маскировка и липовые документы могут обмануть разовые проверки полиции, но они не рассчитаны на многолетнюю учебу в Академии Космического Флота. То-то смеху-то будет, когда выяснится, что Стас Радонежский на самом деле Стася Радосская. А когда пробьют отпечатки пальцев, то еще и узнают, что меня разыскивают. Зная отца... Не удивлюсь, если он даже награду за меня, как за какую-нибудь преступницу назначит. Когда правда вскроется, меня первым же кораблем обратно на захран отправят. Нет, я так рисковать не могу. Я быстро собрала свои скромные пожитки, сунула то, что осталось от Анчоуса, в дорожную сумку и выскользнула из номера. Наручный коммуникатор... Показывал 11.43, когда я подошла к краю парковочной платформы Изумрудной лагуны. Именно здесь я оставила своего тигра вчера утром, но сейчас его здесь не было. Вообще вся улица была пустая, и ни одного захудалого флайера или челнока не было видно вдоль желтой линии парковки. Червячок плохого предчувствия шевельнулся у меня в душе». Я обернулась на платформу отеля, нашла взглядом вчерашнюю Пикси и направилась к ней. «Добрый день!» — хмуро бросила я, привлекая внимание девушки. «Я вчера бросил здесь свой истребитель, но сегодня его уже нет. Судя по тому, что на улице вообще нет ни одного транспортного средства, власти острова очистили улицу. Где я могу найти свой корабль?» «Добрый день!» любезно ответила мне девушка улыбаясь мне так как будто бы к ней обратился по меньшей мере президент зоннана вы совершенно правы вчера была тринадцатая ночь месяца а именно в это время на острове проводится уборка и ежемесячная дезинфекция улиц все транспортные средства не отогнанные на официальные платформы эвакуируются ну и где он спросила я теряя терпение кто он Пикси захлопала ресницами, а я поняла, что начинаю терять терпение. «Почему владельцы острова, на симбионтов, понимающих свыше трех тысяч диалектов, для персонала раскошелиться могли, а вот на мозги для них нет? Лучше бы роботов поставили». «Что вы? Роботы делают только самую низкую работу. А встречать гостей должны разумные существа», — улыбнулась девушка, — и начала накручивать локон на свой палец. Я поняла, что вновь произнесла вслух то, о чем думала. «Где мой тигр? Мне необходимо срочно улетать». «О, не переживайте. Ваше транспортное средство находится на охраняемой центральной платформе. Если вы подадите заявку, то уже завтра сможете отбыть». Дальше слушать девушку я не стала. Пробормотав Растерянное спасибо, я спустилась со ступеньки платформы отеля. Вот ведь шварх. И что теперь делать? Искать дешевый ночлег еще на одну ночь? Надеяться на то, что я успею улететь до прилета отца? До да кого я обманываю? Я не могу позволить себе ждать до завтра. Ведь Игнор Радоский уже точно выяснил, где я нахожусь. А Захран так близко от зоны. Я мимолетом глянула на наручный коммуникатор и обнаружила непрочитанное сообщение. Видимо, с утра голова болела так сильно, что я не заметила мигающей иконки. Кликнула по экрану и прочла. «Я очень разочарован твоим поведением, Анестейша. Мне жаль, что ты не понимаешь по-хорошему». В груди похолодело. Это могло значить всё, что угодно. Точнее, это означало ничего хорошего для меня лично. Однажды я услышала от отца такую фразу в адрес его друга и партнёра Грегора Тарниша, контролировавшего утилизацию мусора на восточном материке Захрана. Грегора я видела в нашем доме часто, он был мне как дядя, всегда приходил с огромными плюшевыми зайцами, и звал меня маленькой хулиганкой. В одной из таких посещений Тарнеш объявил отцу, что выходит из бизнеса. В тот день, когда он это объявил Игнору, был шумный скандал. Отец рвал и метал, крушил все в доме, несколько дней не находил себе места, а потом неожиданно успокоился. Я обрадовалась этому, так как испытывала теплые чувства к дяде Грегору. А через неделю... В прессе появилась статья, что известный бизнесмен Грегор Тарниш задержан системной полицией за нелегальное хранение и распространение наркотиков и осужден на 10 лет заключения. Весь его бизнес автоматически переходит к бывшему партнеру Игнору Радоссскому, ни разу не запятнавшему себя ничем подобным. До сих пор я никак не могла связать добрую улыбку дяди Грегора его огромных плюшевых зайцев и наркотики. Сейчас, прочитав «Мне жаль, что ты не понимаешь по-хорошему», мое сердце пропустило удар. А были ли в этой истории вообще наркотики? Руки мелко задрожали от подступившего к горлу комка липкого страха. Погасить экран коммуникатора мне удалось лишь с третьего раза — Я ускорилась, не понимая, куда иду. И очнулась лишь тогда, когда кто-то настойчиво меня теребил за плечо и, судя по интонациям, уже в пятый раз повторял свой вопрос. «Юноша, это закрытая территория для спецтранспорта. Куда вы идёте?» Я подняла растерянный взгляд на мужчину-пикси в серой форме охранника. Ноги сами собой принесли меня на какую-то платформу, для флайеров и космических кораблей. Всевозможные летательные аппараты с характерной раскраской спецслужб стояли на расчерченных местах вдоль четких желтых линий. Здесь находились скоростные белые флайеры для транспортировки больных в медицинские учреждения, огромные оранжево-красные автопилотники, призванные тушить пожары и любые самовозгорания, серебристые челноки системной полиции. По центру платформы, там, где располагался взлетно-посадочный круг, с заведенными двигателями шумел огромный темно-синий с золотой символикой транспортник. Плохо отдавая себе отчет, я скинула руку охранника платформы и, крикнув «Мне туда, меня ждут!», побежала в сторону транспортника космического флота. Мельком взглянула на встроенный хронометр. 11.58. «Только бы успеть!» — вихрем пронеслось у меня в голове. «Такой невероятный вариант вступить в ряды какофомцев, который я отбросила еще сегодня утром, посчитав его нежизнеспособным, сейчас виделся мне единственным шансом сохранить свою свободу. Чем ближе я подходила к шлюзу транспортника, тем громче чьи-то недовольные крики заглушали рев двигателей. Я даже засомневалась, а тот ли это транспортник, о котором говорил капитан Валуни. Но 1159 на хронометре заставило меня ускорить шаг. У открытого шлюза стояло трое. Широкоплечий темноволосый юноша в штатском что-то вспыльчиво доказывал офицеру космического флота и капитану Валуни на незнакомом мне языке. Вся его возбужденная речь больше походила на лай дворовой собаки, чем на связанные слова. Капитан качал головой, что-то тихо возражал. Офицер хмурился, переводил взгляд с юноши на капитана и обратно, но в спор не встревал. «Когда Стивен в луне увидел меня, спешно подходящую к транспортнику», Мимолетное выражение облегчения промелькнуло у него на лице. От возмущенного собеседника это выражение не укрылось. Он обернулся на меня и метнул гневный взгляд. Я чуть не споткнулась на ровном месте, когда увидела в расстегнутом вороте рубахи густую поросль и треугольные шерстяные уши, больше похожие на звериные, чем на человеческие. «О, кадет Станислав Радонежский!» «Вас-то мы и ожидали», — явно обрадовался моему приходу капитан Валуни. «Прошу на борт. Вы, конечно, пунктуальны, но в следующий раз приходите, пожалуйста, заранее». «Ваш пропуск», — это уже сказал молчаливый офицер. Я быстро показала заламинированный лист офицеру, опустила голову и, краснея, протиснулась между ним и юношей в штатском. Сейчас, когда мы поравнялись с последним, отчетливо было понятно, что я втрое меньше его в плечах, заметно худее и на голову ниже. У меня зачесалось между лопатками от полного ненависти взгляда, прожигающего мою спину. Дурой я не была никогда. Очевидно, что капитан Воллуни отдал мне его пропуск. Но и отступиться от задуманного сейчас я никак не могла. Мне было невероятно стыдно, но тем не менее я проворно залезла в шлюз транспортника, услышав, как юноша напоследок что-то пролаял капитану. Судя по интонациям, не очень приличное. Внутри космического корабля, в специальных креслах с широкими подголовниками и подлокотниками, уже сидело десять юношей в штатском и еще два офицера космического флота в темно-синих комбинезонах с нашивками разглядеть которые мне так и не удалось. На меня уставилось 12 внимательных пар глаз, и на какой-то миг мне даже захотелось сделать шаг назад. Я непроизвольно сглотнула. Мужчины были разных рас, но абсолютно все 12 представителей мужского пола были крупными или очень крупными. Ко всему кресло стояли в два ряда друг напротив друга, То есть, куда бы я ни села, меня всё равно продолжат изучать. Нашарив взглядом пустое место с края в конце транспортника, я притянула свою дорожную сумку поближе к телу и прошмыгнула к иллюминатору. В напряжённой тишине быстро плюхнулась на тканевую обивку, запихала сумку под кресло и пристегнулась чуть подрагивающими от волнения пальцами а когда справилась с последней дурацкой пластиковой клипсой и подняла взгляд, обнаружила, что напротив меня сидят и нехорошо скалятся трое рослых парней с треугольными шерстяными ушами. Они что-то обсуждали между собой нарочито громким шепотом, явно пытаясь меня задеть. Но к их неудаче я совершенно не знала ни языка, на котором они говорили, ни даже названия расы, к которой они принадлежали. Неожиданно кто-то задел меня локтем. Я перевела взгляд на соседа и встретилась со смуглым юношей с хитрыми раскосыми карими глазами и встрёпанной чёлкой. Настолько озорным было выражение лица моего соседа, что на миг мне показалось, будто бы передо мной Рик. Но я моргнула и на вождении развеялась. Сосед что-то спросил, я покачала головой. Он вновь повторил: "Не понимаю". Пожала я плечами. "А, вот на каком диалекте человеческого ты говоришь? Я все никак понять не могу, откуда ты? Выглядишь вроде бы как-то норжец. Неужели ты совсем, совсем общегалактического не знаешь? Не знаю, призналась честно. Странно. «Как же ты сюда попал?» Капитан Стивен Валуни предложил стать кадетом. Коротко ответила, не вдаваясь в подробности. «А, но если капитан Валуни, тогда все понятно», — покивал мой сосед. «У него есть такое право. Он как раз спец по новым кадрам. Если он тебя выбрал, значит, ты действительно достоин». Или он слишком много выпил вчера ночью. «Ой, что же это я не представился сразу? Я Натан Танеко с планеты Тонорк. Мультилингв с рождения. Мечтаю выучиться на лингвиста космического флота. А ты?» «А я Станислав Радонежский, Захрана». «Рад знакомству». Натан протянул мне руку, а я ее пожала. К нам подошел капитан Стивен. Он был несколько напряжен но изо всех сил старался не выдать своего душевного состояния. Надеюсь, Станислав, что вы еще всем покажете, что я не ошибся в вас. У меня не было номера вашего коммуникатора, а потому я записал на флеш-карту программу по изучению общегалактического языка начальной школы и несколько военно-технических словарей. У вас очень мало времени на то, чтобы освоить язык. Рекомендую приступать прямо сейчас же. С этими словами он вручил мне миниатюрную карту с информацией. Я рассеянно поблагодарила. Трое шерстяных парней напротив нагло ухмыльнулись после того, как капитан Валуни удалился в сторону рубки. «Не обращай внимания на ларков. Они просто злятся, что с нами летишь ты, а не их друг». «На кого?» — не сразу поняла я. «На ларков. Это ребята, что сидят напротив нас». «А ты понимаешь, что они говорят?» – удивилась я. Их язык мне показался настолько лающим, что я даже при желании не смогла бы повторить часть звуков. «Конечно, я же мультилингв!» – горделиво кивнул Натан. «И что же?» В этот момент мой сосед чуть покраснел и отвел глаза в сторону. «Да, глупости всякие». Не знаю, к счастью или к сожалению, но Натан обладал очень харизматичной и живой мимикой. Его реакция красноречивее некуда сказала мне о том, что обо мне говорили ларки. Ну и пусть, меня не задевает. Что бы ни зубоскалили эти тестостероновые качки. В чем-то они были правы. Да, я не сдавала экзаменов, наверняка провалила бы физические испытания, И да, я практически уверена, что их друг, оставшийся за бортом на Зоннане, куда более достойная кандидатура на звание кадета Космического флота Объединенных Миров, но мне надо было покинуть эту планету как можно быстрее любым доступным способом. А потому я согласилась на предложение капитана Валлуни. Я скорее почувствовала, чем услышала, как массивный транспортник оторвался от платформы и стал набирать скорость. Откинулась на спинку, вставила флеш-карту в коммуникатор и углубилась в изучение общегалактического языка.